на которые можно было бы высадить Айртона. Поганели Джон Манглс справились по корабельным картам. Как раз на 37-й параллели значился уединенный островок Мария Тереза. Этот скалистый, затерянный среди Тихого океана островок отстоит в половиной тысячах миль от американского побережья и в 1500 милях от Новой Зеландии.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 Этот островок, омываемый волнами Тихого океана, вообще не обозначен. Если где-нибудь на земном шаре и существовало полное уединение, то это именно на этом островке, заброшенном в океане, в стороне от всех морских путей. Айртону сообщили о месторасположении, и Дункан взял курс к Марии Терезе. В этот момент яхта находилась как раз на прямой линии от залива Талькауана К острову Марии Терезы. Два дня спустя, в два часа дня, вахтенный матрос дал знать, что на горизонте показалась земля. То был остров Марии Терезы, низкий, продолговатый, едва выступавший из воды, очертаниями своими, похожий на огромного кита. Яхта рассекала волны с быстротой шестнадцати узлов в час и находилась от него на расстоянии тридцати миль.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 «Ты будешь жить в замке Малькольм у лорда и леди Гленнерван, как их дочь. Он сам сказал моему другу Джону, а тот рассказал мне. Ты будешь чувствовать себя у них, как дома. Тебе будет с кем поговорить об отце. А в один прекрасный день мы привезем его самого. «Ах, какой это будет чудесный день!» — воскликнул я и восторгом Роберт. «Брат мой, мальчик мой!» «Как счастлив был бы отец, если бы слышал тебя!» — сказала Мэри. «Как ты похож, милый Роберт, на него, на нашего обожаемого отца! Когда ты станешь взрослым, ты будешь вылитый отец!» «О, Мэри!» — краснея от благородной сыновьи гордости воскликнул мальчик. «Но чем отблагодарим мы лорда и леди Гленнерван?» — промолвила Мэри. «О, это легко сделать!»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 Будто из лона волн, попеременно то темных, то светящихся, прозвучал чей-то голос, его глубокий тоскующий звук проник в самую глубь их сердец. «Помогите, помогите!» прозвучало в тишине. «Мэри, ты слышала?» «Слышала?» — спросил Роберт. И, поспешно перегнувшись через перила, оба стали напряженно вглядываться в мглу но ничего не было видно. Лишь безграничный сумрак стлался перед ними темной пеленой. «Роберт?» — пролепетала бледное от волнения Мэри. «Мне почудилось. Да, почудилось, как и тебе. Мы бредим с тобой, Роберт, милый». Но снова раздался голос, призывавший на помощь, и на этот раз иллюзия была так сильна, что у обоих одновременно вырвался крик «Отец! Отец!» Это было уж слишком для Мэри. Волнение ее было так сильно, что она без чувств упала на руки брата. «Помогите!» — крикнул Роберт. «Сестра! Отец! Помогите!» Рулевой бросился поднимать безчувственную девушку. Прибежали стоявшие на вахте матросы. Появились разбуженные шумом Джон Манглс, Элен и Гленнерван. «Сестра умирает, а отец там!» — воскликнул Роберт. Указывая на волны, никто не мог понять, в чем дело. Да, да, проговорил мальчик. Отец мой там! Я слышал его голос. Сестра тоже слышала. В эту минуту Мэри пришла в себя и словно безумная повторяла. Отец, отец там! Несчастная девушка, перегнувшись через перила, хотела броситься в море. Милорд, Леди Лен.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 Рыдания прервали его голос. Бледный и безмолвный Роберт тоже лишился чувств. Гленнер Ван приказал отнести его в каюту и уложить в постель. Измученный волнением, мальчик впал в тяжелое забытье. «Бедные сироты», — промолвил Джон Манглс, «какое тяжелое испытание выпало им на долю». «Да», — отозвался Гленнер Ван,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 Нет, нет и нет. И каждый, думая о том тяжелом разочаровании, которое ожидало сирот, трепетал, боясь, что бедные дети не в силах будут перенести это новое испытание. Но как удержать их? У рвана не хватало на это духу. «Спустить шлюпку», — приказал он. В одно мгновение шлюпка была спущена. Дети капитана Гранта,